Глава 18. Моя ночь прошла в темнице. Я надеялась, что Дрион найдёт время и силы навестить меня, поговорить, дать возможность хоть как-то оправдаться. Но нет. Ко мне никто не пришёл. Боже, я была бы рада кому угодно. Хоть на фрийянке, хоть юб брацу от морозку. Я бы прыгала от счастья, если бы меня навестил Брайл. Уж ему бы я нашла, что сказать. Да так, чтобы каждый в этой дыре услышал наш разговор. Но опять же, я осталась одна. Ко мне даже охранники не подходили. Если бы я так не переживала о своей дальнейшей судьбе, посетовала бы, что мне даже еды не принесли, и что зря я от неё отказывалась за ужином. Хотя какая там еда? Если Брайл решил от меня избавиться, то лучше немного поголодать. А то неровен час, и мне что-нибудь подльют или подсыплют. И поминай, как звали. Зачем лишние свидетели? Всю ночь просидела на жёсткой деревянной кушетке. Из удобств маленькая стопка соломы вместо подушки. А я ненавижу запах соломы. Но выбирать не приходилось. Почти всю ночь я сидела, не смыкая глаз, и подбирала слова, которые убедят Дариона одуматься. Зачем мне убивать императора? У нас с даром договор. Я ни на что не претендую. Золото? Дарион уже надарил мне драгоценностей, которых любому хватит на безбедную жизнь. Страх? Тоже мимо. Я под защитой принца, чего мне было бы бояться? Прошедший вечер казался просто страшным кошмаром, большой ошибкой, и утро обещало развеять мои проблемы. Недоразумение. Наверняка Дарион решает вопросы с похоронами отца, заставляет искать заговорщиков, поэтому не ивелся. Должны же у принца появиться вопросы. Откуда я взяла яд? Не сама же сделала. За мной здесь постоянно следят. Я никуда не хожу без сопровождения. Пусть Дарион хоть немного подумает над этим и поймёт. Я не могла. Не могла совсем или не могла без помощников? Но на стадии поиска помощников уже рассыпается всё обвинение. Илидар сам убил своего отца. Мысль неожиданная, и как только она пришла в голову, меня словно обухом топора по голове огрели. Если с самого начала всё это заговор Дариона и Браила против императора. Нашли козла отпущения. Вручили улики. Подстроили все эти отборы, ужины, разговоры А я просто наивная идиотка, которая поверила в балы, в добрые улыбки и намерения, в роскошные платья и в то, что меня вернут домой. Если так, то на фоне этих коварных уродов Рингар вообще просто лапушка. И снова. Вот где ты хвастатый. Я бы не отказалась сейчас от какого-нибудь твоего извеitelного совета. Хотя на что я рассчитываю? Я ему никто. Называть меня никак небось получил весточку от сестрёнки и потешается над моей ситуацией. Леди Кати, тяжёлая дверь камеры отворилась с глухим скрипом. Охранник с длинным стальным копьём вошёл в моё, я надеюсь, временное пристанище. Нам велено сопроводить вас в тронный зал. Поднялась с койки, поправила платье. Всегда удивляла, как быстро красочные наряды пачкаются, стоит героям оказаться в плену. Буквально часок в темнице, и платье героинь начинают напоминать лохмотья трубачиста. С моим всё не так плохо, но чистым его точно не назовёшь. Полы касались влажного камня и посерели, один рукав мне надорвали стражники, когда закидывали в камеру. Спереди юбку я испачкала, поскользнувшись в тот момент и упав на колени. Мне необходимо поговорить с принцем Дарионом, постаралась я гордо выпрямить спину. Император Дарион поправили меня, ожидает вас в тронном зале. Спасибо, Дар. Я всё равно верила в тебя. Это внушало надежду. Если нам дадут остаться наедине, хотят даже это избыточное желание. За себя я буду бороться до последнего. В конце концов, у меня ещё есть шансы. Разговор с Дарионом, если не сработает, значит, будет суд. И на судей я до хрипоты, до припадков от действия таинства буду доказывать, что я не виновата. Всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Если не рассматривать версию, что маньяк принц самостоятельно убил отца, а меня подставлял вместе с верховным магом, тогда всё плохо. Очень плохо. Но я оптимист. Разве нет? Так что верим в лучшее. Если бы Дарион хотел убить отца, зачем устраивать весь этот фарс? Император уже был в преклонном возрасте, любое падение с лошади, неаккуратно поскользнуться на ступеньках, подавиться крохой хлеба миллион вариантов, как обставить убийство нелепой, но вполне логичной случайностью. Это не заговоры плести. Зачем всё так усложнять? Не зачем. Следовательно, возвращаемся к основной мысли. Это всё большая ошибка. Ибрагим совершенно напрасно списывает меня со счетов. Может и хорошо, я весь отбор была такой тихой, неприметной, скромной. Мак просто не знает, что у меня есть мегамозг, и я обязательно выпутаюсь, обязательно. Боже, кажется, у меня истерика. Или нет, не кажется, у меня точно истерика. Внутри всё сильнее разрасталось ощущение, что меня ведут на эшафот. Конечно, стражник весьма чётко проговорил, что мы идём в тронный зал, но кто знает этих чудиков? Они плохо могут и в тронном зале расположить. Так, стоп. Я опять загоняюсь. Всё будет хорошо. Помнишь, Катька, прорвёмся. Я уже сбегала от фанатика Броила, меня выкидывал в окно дракон, я пила яд. Всё происходящее временное неудобство. Я гордо выпрямляю спину. Я не собираюсь плакать и спокойно с достоинством буду отстаивать свою позицию. Двери передо мной распахнули ещё двое охранников. Самое время найти плюсы во всём, что я вижу. Во-первых, я одна. В смысле, в зале меня не встречает целая толпа гостей из Иваг, нет других невест, которые бы надменно радовались моему плачевному положению. Нет надзирателей, которые так неустанно следовали за мной по пятам каждый день. Во-вторых, на мне нет цепиаков, так что не особо я похожа на пленницу. Думаю, если бы Дарион был готов перечеркнуть всё и вынести приговор, я бы оказалась унижена. Из невесты в падшую цареубийцу или императора-убийцу. Не знаю, как правильно. Дарион сидел на троне отца, на его голову была надета корона. Тяжёлая, золотая, с высокими пиками спереди. Огромные камни красных и синих оттенков украшали головной убор. Странно, но корона прибавила Дариону лет 15. Хотя, возможно, всё это последствие переживания от утраты близкого человека. Если новоиспечённый император Антроина не спал ночь, оплакивая отца, от этого его кожа посерела, а под глазами налились мешки. Я остановилась в нескольких метрах от трона. Мне говорить? Или теперь, когда Дарион Император, мне стоит открывать рот лишь когда он ко мне обратится? Стоящий по правую руку отправителя Браил только усиливал мою тревогу. уж слишком довольным выглядел верховный маг. Широкая улыбка не сходила с его лица. Но Дарион не видел этого, так как Волшейбник расположился за троном. Я не виновна, взяла я себя в руки и выпалила то, что должно быть сказано. Вам не давали слова, возмутился, собрал с ехидной улыбочкой. Дарион поднял правую руку, приказывая верховному магу замолчать. Зачем ты это сделала, Кати? Голос Дариона звучал опустошённым, словно у него не было сил говорить. Это не я, Дар, выдохнула я беспомощно. Император Дарион вновь встрял в разговор, бровил, после чего поймал на себе недовольный взгляд правителя. Я не делала этого, процедила я сквозь зубы. Пожалуйста, поверь. Мне не зачем я. Замолчи, приказал Дарион резче, чем стоило. Я же не пытаюсь спорить, кричать, я просто хочу быть услышенной. Где Анлиль? раздражённо спросил Дарион, обращаясь то ли к Брайлу, то ли к стражникам. Вместе с ними в зале всего находилось 5 человек. станет 6, когда явится этот самый Энлиль. Интересно, кто он? Судья или какой-нибудь прорицатель, который посмотрит, что произошло за ужином? Хотя последнее маловероятно. Разве Брайл рисковал бы так, если у кого-то в столице имелись бы такие способности? Разве что опять сговор. Нет, я точно стала бы параноиком в этом мире. Мне постоянно мерещатся заговоры. Вообще постоянно. Кажется, я ни о чём больше не думаю, кроме как об очередном сговоре против себя. Энн Лиль. Красивое имя. Может, он писарь, которому нужно записать новый указ от императора? Или От мысли отвлекли шаги. Не столь тяжёлые, как у стражников в их грузных доспехах, но и лёгкой поступью это не назовёшь. Нормальный, обычный шаг. Не справившись с любопытством, Я обернулась, чтобы посмотреть на загадочного гостя, которого ждал император. Молодой мужчина вошёл в зал без какого-либо сопровождения. Один, полностью облачённый в чёрное с ног до головы: чёрные брюки, покроенные по-минающей кожу, чёрная рубаха с привычным глубоким вырезом, как я понимаю, здесь при дворе все такие носят, короткая кожаная куртка, тугие перчатки, тоже чёрные. Зато волосы у мужчины белые, не седые, как можно было бы подумать, белые, словно кто-то взял чистую бумагу для принтера и нашинковал из неё тончайшие локоны. Волосы настолько белые, что падающий на них свет давал лёгкий отлив платины. На фоне такой необычной шевелюры совершенно терялись прозрачные голубые глаза мужчины, который выглядел даже слишком молодым, чтобы вообще находиться здесь. Он поравнялся со мной и коротко кивнул императору. "Рад, что ты нашёл время", Дарион говорил вежливо, но сухо, словно плевать он хотел, явился ли по его зову человек или нет. Мужчина, только что вошедший в тронный зал, мягко улыбнулся. "К вашим услугам", обратился Энлиль к императору, после чего повернулся ко мне. "Леди?" Мужчина чуть склонился передо мной. И это учитываемое положение выглядело насмешкой. Я попыталась улыбнуться в ответ, но и тут верховный маг решил сделать гадость. Не обманивайся, снежинка, броил, переключив внимание на себя. Энлиль лишь кажется добряком, но милыми улыбочками его не покорить. Наш палач не знает пощады. П палач? Я очень надеялась, что ослышалась. Зачем сразу палач-то? А как же суд? Неужели меня так просто и палачу? Может, не тянуть со всем этим. Дарион раздражённо ударил кулаком по подлокотнику. Бокал, стоящий на столике рядом с троном, подпрыгнул на месте и чуть не перевернулся. Низкий бархатистый рык заставил меня вздрогнуть. Я хочу знать правду. Информация любой ценой? Поинтересовался Энлиль у нового императора Антраина, не сводя с меня пристального взгляда. Я нервно сглотнула, готовая поклясться, что в голубых глазах мужчины плясало адово пламя. Прозрачное, словно призрачное, обещающее страх и боль. Делай свою работу, отдал приказ Дарион, и палач расплылся в пугающе довольной улыбке. Нам с вашей невестой нужно будет остаться наедине.